Вокруг наших сыновей, двухлетнего и шестимесячного, собрались шестеро взрослых. Родители, две бабушки, дядя и тетя, люди все очень разные, из неподдающихся на влияние и уговоры. Атмосфера несогласия и напряжения воцарилась с самого начала. Родные настороженно и, безусловно, отрицательно отнеслись ко всем нашим педагогическим начинаниям. Необычные закалки, спорт снарядом в комнате, разрешению ползать по всему дому и так далее. Их нежелание хотя бы отчасти вникнуть в то, почему мы так делаем, высказываемые с уверенностью прорицателей, все это не могло не возбудить в нас протеста и стремление защитить себя от посягательств на наш суверенитет. К счастью, мы сами были во многом солидарны и действовали сообща, поддерживая друг друга. Это не исключало наших разногласий, но они, как правило, оставались между нами и не становились достоянием окружающих. В этом была наша сила, мы это чувствовали и дорожили своей солидарностью. Но мы не догадывались о своей слабости – о том, что мы сами постоянно провоцировали новые недовольства и возмущения окружающих и вызывали на себя огонь их критики. Чем? Честное слово, сейчас стыдно писать об этом, но что было, то было. Увлеченные своими педагогическими поисками и открытиями, мы фактически не считались с окружающими, с их мыслями, убеждениями, привычками, традициями, чувствами, наконец. Не считались не потому, разумеется, что хотели кому-то сделать наперекор, а тем более на зло. Суетные и мелочные это чувство нам было чуждо с самого начала. А нас подозревали в желании выделиться что называется, быть не как все добрые люди. Это в свою очередь тоже обижало нас. Но главная беда заключалась в том, что мы просто поступали. так как считали правильным и нужным, и не обращали внимания на то, как это отражается на жизни и самочувствии окружающих. Мы вдохновлялись мудрым изречением «иди своей дорогой, и пусть говорят что угодно». Мы даже гордились тем, что способны идти прямо сквозь строй общественного мнения и общественных предрассудков. Мы сейчас этим гордимся». Хороши были бы мы, если бы вместо твердого курса избрали влияние под влиянием каждого встречного и поперечного. Тут речь о другом. Совсем недавно мы наблюдали в электричке такую вот грустную сцену. В вагон, забитый до отказа, едва протиснулся отец с плачущим сынишкой лет четырех на руках. «Хочу к бабушке! Где бабушка?» — повторял малыш снова и снова — «Перестань реветь!» — сурово выговаривал ему отец. «Бабушка осталась, мы едем домой». «Хочу к бабушке!» — безнадежно тянул мальчик, еще всхлипывая, но уже в основном переставая плакать. Отец не уловил этой перемены и, выйдя из терпения, поставил сынишку на пол. «Будешь реветь — не возьму на руки». Что тут началось? Мальчишка громко расплакался и начал вопить иступленно «К бабушке! К бабушке хочу!». Пассажиры, разумеется, встрепенулись. Кто читал, бросил на самом интересном месте, кто говорил, оборвал речь на полуслове; кто дремал, очнулся. В ушах у всех звон стоял от резкого детского вопля «К бабушке!». Отец стоял, прислонившись к стене, и время от времени произносил как можно спокойнее и тверже. Доставалось ему это нелегко. — Кричишь? — Ну, кричи, кричи, а мы послушаем. Стоявшие рядом пассажиров, в особенности, конечно, женщины, пытались унять малыша. Заговаривали с ним, показывали что-то. Многие предлагали отцу сесть у окна, отвлечь ребенка. Отец был непреклонен и от помощи отказывался. «Пусть поорет, все равно по его не будет, и уговаривать его нечего». Взбудораженный вагон между тем переживал случившееся. Кто осуждал отца? Кто продолжал утешать крикуна? Кто советовал надать этому сорванцу как следует, чтобы знал на будущее? А одна пожилая женщина достала из сумочки валидол. Не могу я детского крика слышать, мне плохо делается.